Глава двадцать третья, в которой появляется убитый горем отец. «Ты человек или идиот?» – спросил шериф Густавсон. «Ты мог просто позвонить или нанести визит вежливости, предложить пообщаться», – Рыжий шмыгнул носом. «Мы ведь говорим о матерном убийце, изверге, он потрошил на яре пиратов, убил всех, кто там был, а кого не убил, заморозил в криокапсулах. Как я должен был к нему прийти, в официальном костюме?» Тут ему пришлось заткнуться, потому что пришел он действительно в официальном костюме. «Если он прикончил пиратов, это не делает его извергом, это были меры необходимой самообороны, есть такой термин». Но к делу это не относится. Ты представляешь, мистер Шизл, в какой жопе оказался? м м, -м? дернулся рыжий мистер Шиллз. Вот тебе и м, -м, м Явился с бандой подельников на обеляр и принялся угрожать женщинам и детям при помощи оружия, которое было взято в аренду исключительно, исключительно для сафари. Это, друг мой, каторга от пяти до 15 лет. «Будешь полярных яков пасти в неприятной компании!» Шилл скукожился на неудобном стуле. Густавсон глубоко вдохнул, а потом обеими ладонями врезал по столешнице и заорал. «Кой хрен тебе было нужно откормок от дятел?» м -м -м -м «Мэрлин м -м -м Мэдисон!» Топ-менеджер одной из крупнейших корпораций планеты «Рэд Сокс» начал заикаться. «А? На Яре Бомэрлин!» «Мэдисон? Старшая дочь твоего шефа?» «Какой хрен она там делала?» «А, погоди, погоди! Та история с похищением!» «Так что, ее так и не нашли?» «Нашли, нашли след. Он ввел к пиратскому капитану Ксабьеру Саважу, а потом незнакомый конфедерат шепнул, что Думбия, абордажник из команды Саважа, на допросе сказал, что парень, который год выживал на Яре после крушения, убил там всех и захватил пиратскую базу и жил на базе некоторое время. а «Да мать твою, на, водички попей, Мэрилин!» Да, Мэрилин, она содержалась на базе, ее там прятали, а Думби, так и сказал, убил всех, значит и Мэрилин тоже, а я хотел привезти м Да, нет, министр Мэдисон, убийцу его дочери, хотел Ах ты хитрый сукин сын! «Выслужиться собрался перед боссом. Ну, ну, это понятно. А тебе не приходило в голову, что пират просто сбрехал, чтобы прикрыть свою пиратскую задницу и задницы своих пиратских друзей, и что они, например, сами убили мисс Мэдисон?» Шиллз помотал головой. По всей видимости, это был типичный представитель сынков. Никаким топ-менеджером он не являлся. Сидел в кабинете на какой-нибудь синекуре, благодаря заслугам своего отца или матери. А теперь вот увидел шанс. Густавсон нахлыбучил себе на голову шляпу и вышел за дверь, оставив Шиллза в допросной. «Но вы видели, это же уму непостижимо! У него золотые запонки!» И такой непроходимый идиот. Я понятия не имею, что с ним делать. Это вопросы такого уровня, что... В общем, тут можно спровоцировать корпоративно-планетарную войну, знаете. Может, совет позвонить? Слушайте, шериф, насчет позвонить, а попросите у него галу почту Мэдисона, сказал Гай, который наблюдал за всей процедурой допроса из-за бронированного стекла с зеркальным покрытием. В конце концов, я действительно могу кое-что прояснить отцу по поводу трагичной судьбы его дочери. Я похоронил ее собственными руками, если что». «Вот как? А что с ней случилось?» «Ничего хорошего. Попалась местным хищником во время побега». «Мать! Наверное, это было бы лучшим выходом, парень. Пускай корпоранты сами разбираются со своими дебилами. Пойду надавлю на него». «Густав сам!» — хохотнул кормок старший. Ты там смотри, поаккуратнее, а то еще наделает тебе дел в кабинете. Яхта Ральфа Мэгисона была едва ли не больше орбитальной станции «Обеляр-1». Она вообще только формально была яхтой. Гай, пользуясь опытом старого пилота Альтрайта, уже на глазок мог определить, что эта махина вполне может выстоять в бою против патрульного крейсера конфедерации «Один на один». «Победить? Вряд ли. Выстоять? Вполне». «Мистер Кормак?» Референт был холоден, вежлив и похож на вампира. «Пройдемте». Гай вслед за референтом двинулся к шлюзу. «Вам придется пройти осмотр. Раздеваться не нужно. Просто выложите в контейнер все металлическое. Есть ли у вас импланты?» «Имплантов у меня нет», — сказал Гай. «Могу я взять с собой рюкзак? Там кое-что для мистера Мэггисона личное. не взрывчатка, ни оружие. Поставьте вот сюда». Указал референт на матовую поверхность стола. Выспав контейнер из кармана в мелочевку, он улыбнулся в ответ на хмурю взгляд security Складной нож внушительных размеров вряд ли подходил на понятие мелочевка. Ну, что поделать. Нож и огнева он с собой таскал постоянно. Одного яра ему хватило. В ушах заломило. Явно началась процедура сканирования. Техника у них тут, однако, не тебе зеленых лучей, не рамок. Даже раздеваться не нужно. Перекнул стол, на котором стоял рюкзак. «Проходите!» Интерьеры яхты были выдержаны в стиле викторианской эпохи старой Терры. Темные резные панели на стенах, изящные светильники, лепнина на потолке. Гай фыркнул. Лепнина на космическом корабле. Референт оглянулся на него, но ни тени осуждения или неодобрения не мелькнуло на его упыриной физиономии. Кормак даже подумал, не антроид ли он. У массивных двустворчатых дверей, стилизованных под черное дерево, стояли, широко расставив ноги, два охранника. «Мистер Мэдисон ждет вас». Гай, по идее, должен был чувствовать себя неловко. Высокие потолки, грандиозных размеров шкафы и комоды, внушительный стол, кресло, напоминающее скорее трон. Да и сам мистер Мэдисон, сидящий на этом троне, выглядел представительно. Импозантный, моложавый мужчина. Брюнет со стильной проседью и гладко выбритым лицом. Волевой подбородок, пронзительный взгляд, карих глаз, орлиный нос. Красавец! У ног его лежали два кибер -пса. в руках он держал какую-то книгу. Картина была настолько кинематографичной, что Кормак даже мысленно поаплодировал. «Мне сообщили о неприятном инциденте с мистером Шилзом». С места в карьер начал Мэдисон. «Я приношу за него свои извинения. Также меня поставили в известность о том, что отчасти он был прав, и вы располагаете некоторыми сведениями о моей дочери». «Да, сэр, располагаю». Один из самых влиятельных людей Ред Сокс порывисто встал с кресла и захлопнул книгу. «Она жива?» — выдохнул Мэдисон. Гай покачал головой. «Я похоронил ее. Вот, взгляните». Он пошарил в рюкзаке и достал на свет божий розовую сумочку. Когда конфедераты забрали его с Яра, он планировал заняться поисками близких погибшей на планете девушки, но потом как-то все завертелось. В общем, ему было стыдно. «Да, и вот сейчас был шанс все исправить». Магисон взял в руки сумочку и сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Он одно за другой доставал вещи своей дочери и выкладывал на стол. Аайди карта, косметичка, медальон, кружевной платок, еще какие-то безделушки. На это было больно смотреть. И теперь парень чувствовал себя по-настоящему неловко. «Саваж сбежал, но мы прикончили несколько ублюдков, а те двое, которые охраняли ее, они прикончили друг друга. Я нашел их тела», — сказал Гай, чтобы молчание не было таким тягостным. «Расскажите мне все по порядку, мистер Кормак. Все с самого начала. Где вы ее нашли, что видели вокруг, какие выводы сделали? Давайте присядем вот здесь, у камина». О боже, у него в каюте космического корабля был настоящий камин с огнем. Правда, за бронестеклом, но все-таки открытый огонь в корабле. «Мистер Мэдисон, я хочу сказать сразу, если у вас будет желание посетить могилу вашей дочери, я с удовольствием приму вас на яре. Если вы захотите убедиться в правдивости моих слов, привозите с собой любых экспертов, это ваше право. Потерять близкого человека — это... это худшее, что может случиться». Мэдисон остановил его, подняв ладонь. «Я ценю ваши приглашения и обязательно им воспользуюсь, и у меня нет причин не верить вам. Вы ведь связались со мной сами, пришли сюда и разговариваете со мной лицом к лицу. Еще раз прошу, расскажите все с самого начала». «Хорошо, сэр. Не то чтобы большие деньги вызывали у Гая столько почтения, просто перед ним был старый человек, сломленный горем». Итак, после крушения лайнера, на котором я направлялся в стиль ДБ домой на Абеляр, мою спасательную капсулу выбросило в поле тяготения неизвестной мне планеты земного типа. Кроме сигнала искусственного происхождения, который поймал аварийный планшет, никаких следов цивилизации там не было. Я шёл на сигнал и... в общем, я пришел к чему-то типа бункера». Там была дверь, и она была открыта. За дверью я нашел два трупа. По всей видимости, это были пираты-охранники. Они прикончили друг друга. Один пырнул другого, но тот успел выстрелить из пистолета. Я исследовал бункер, довольно обширный, день за днем, и в одной из комнат нашел следы пребывания женщины. Она там ни в чем не нуждалась, сэр. Это была роскошная комната, удобная. Также я выбирался на разведку, обыскивал окрестности и со временем нашел другой вход – грузовые ворота. И рядом с ними было логово диких зверей – хищников. Там я и нашел останки вашей дочери. Она, по всей видимости, сбежала от пиратов. Воспользовавшись карт-ключом, скорее всего, девушка не знала, где находится, иначе не стала бы бежать. Гай осознанно не перегружал рассказ подробностями. Скорбящему отцу было наплевать на всю его арбинзонаду. «Бедная девочка!» Мэдисон спрятал лицо в ладонях. В таком положении он просидел минуту или две, а потом глянул Гаю прямо в глаза. «Вы мужественный человек, мистер Кормак. Как я понял, вы устроили там, на планете, настоящую охоту на этих ублюдков. Там потом еще конфедераты появились. Все, что есть в официальных рапортах полковника Крюгера и лейтенанта Хайтаура, мне известно». Я знаю, что Саваш ушел, но также знаю, что вам удалось хорошенько прорядить его команду. Я объявил награду за голову каждого мерзавца, причастного к похищению моей дочери. «Денег я у вас не возьму», — отрубил Гай. «Конечно, кредиты никогда не бывают лишними, но это было бы слишком». «Так», — сказал Мэдисон, — «мне хотелось бы все-таки как-то поучаствовать в вашей судьбе. Вы ведь небогатый человек, мистер Кормак». «Это как посмотреть, мистер Мэдисон? Как посмотреть?» – через силу улыбнулся Гай. «И как на это можно посмотреть?» – удивился космический олигарх. «Шутите?» – по всему выходило, что он понятия не имел о том, что Яр теперь находится в частной собственности, хотя информация об этом имелась в публичном доступе. «Вам придется принять от меня что-то, мистер Кормак. Даже не спорьте». «Поверьте, ваша награда в денежном эквиваленте была бы более чем солидной. Примерно столько, сколько стоит вся эта яхта вместе с камином, креслом и собаками». Гай на секунду задумался, и тут лицо его прояснилось. «Мне нужна боевая автоматическая орбитальная станция». «Что? Простите. Я назову ее Мэрилин. Честь вашей дочери. И повешу на внешней орбите Яра. Это будет очень символично». «Простите, на орбите Яра? Погодите, вы что, референт?» Вампир возник из ниоткуда прямо за плечом у своего хозяина и протянул ему планшет. «Абсолютная монархия?» – прочитал вслух Мэдисон. Гай пожал плечами. «Государство? Это я. Так почему бы и нет?» «Ясно теперь, что вы имели в виду с этим вашим «Как посмотреть»?» Вы весьма интересный молодой человек, мистер Кормак. Надеюсь, скоро воспользоваться вашим предложением и посетить Яр. Учтите, планетка специфическая. Двойная гравитация — это не шутки. Хотел вас спросить кое-что, сэр, но это может показаться вам бестактным. Спрашивайте, чего уж там? Взгляд Мэдисона блуждал по вещам дочери, которые он разложил на столе Учитывая двойную гравитацию, как вообще ваша дочь собиралась бежать? «Пираты, скорее всего, были модификантами, но она...» «Ничего бестактного. Мне хватает средств на медицинское обслуживание на Пангея. Вот и все». Ответ был простым и понятным. «Если ты богат, ты почти бессмертен. Почти полубог. Правда, тварим с на это наплевать. Они сожрут тебя точно так же, как последнего парию из трущоб Сарасвати». разрешить откланяться, сэр?» С вами свяжутся по поводу вашей орбитальной станции. Я думаю, через несколько дней мы отправим буксир в систему Ярра. Хорошо бы вы проконтролировали процесс распаковки и приведения в боевую готовность. Да, там у меня еще ракетные платформы, так что... Ракетные платформы? Но тогда мои люди не станут приближаться к планете без вас. У меня есть ваша галопочта. Референт свяжется с вами, чтобы обсудить мой визит на Ярр. Нет проблем, мистер Мэдисон. Легкий катер, не транспортник, не военный корабль и даже не абордажный бот. Два джияра заставляли его движки завывать и вибрировать. Корпус трястись, а Гайя молится, чтобы посадка была благополучной. Гравитация проклятой планеты норовила втоптать утлую скорлупку прямо в грунт. Парень дождался, пока откроется дверь, и вышел наружу. В висках знакомо застучала. «Здравствуй, дом родной!» Усмехаясь, сказал Гай и оглядел долину. Его не было здесь чуть больше месяца, но местная живность и непростые погодные условия уже поработали над ландшафтом. Везде можно было заметить следы запустения. «Эй, Мич, ты не помнишь, в Сезаме были боевые роботы или что-то типа того?» «Были?» — откликнулся Мич и полез на крышу домика. «Разрушать гнездо псевдоворон, которые мастились там на самой трубе. Не избавляй обороты!» — говорили они, — провормотал парень. «Знать бы, что это значит! Вот что я говорю!» Он пошел в сарайчик и через минуту вышел туда с большой метёлкой Нужно было навести порядок. Утяжелителей из Вольфрама он решил не снимать, даже здесь, на Яре. Может быть, это и значило не сбавлять обороты. Вообще, жизнь играла новыми красками, когда на заднем дворике стоял Эрнест, на котором можно было улететь отсюда куда угодно, хоть к родителям на Абеляр, хоть к Янке на red Сокс, хоть к ядрене матери». Теперь у Гая был выбор, и теперь его здесь все устраивало. Высоко на орбите техники Мэдисон Корпорэйшн устанавливали Мэрилин, боевую орбитальную станцию планетарной обороны, под контролем вольно-наемного программиста, которого посоветовал Рудольф. Программер должен был проверить, не оставили ли корпоранты каких-нибудь подводных камней в начинке станции, и не предаст ли она в самый ответственный момент своего хозяина. а потом переподчинить ей ракетные платформы и наладить связь с маяками в астероидном поясе Яра. Командный центр предполагалось разместить здесь, на поверхности, а доступ к нему Гайс может получить из любой точки системы, только бы канал связи был стабильный. Мэрилин относилась к среднему классу боевых орбитальных станций. Мощный силовой щит, орудия главного калибра по своей пробивной способности, не уступающие турболазерам патрульных крейсеров, скорострельные лазерные турели, 10 автономных дроид-истребителей и функции установки минных полей. Такие машины применялись для обороны шахтерских поселков дальних колоний или постоянных исследовательских экспедиций в несивилизованных мирах. одной Мэрlyn даже в купе с ракетными платформами было явно маловато но теперь даже эсперанца не удастся просто так подойти к яру и высадить на него десант из ее хвоста полетят перья а абордажным ботом и вовсе соваться в астероидные поля будет смерти подобно. думая об этом гай довольно жмурился абсолютная монархия яра постепенно обрастала мускулами Правда флот в виде одного единственного легкого катера оставлял желать лучшего и население тоже не прирастало. «Твою мать!» — сказал парень, внезапно вспомнив о полутора тысячах замороженных пиратских пленниках в Сезаме. «И что мне с ними делать?»